Часть одиннадцатая. Дар или бремя. Еще в самом начале моих экспериментов начал давать о себе знать побочный результат. Это не ВТО как таковой, хотя он и наступает в состоянии глубокой релаксации, предшествующей отделению от тела. Видимо, это то, что у профессионалов именуется предзнанием. Видение возникает помимо моей воли, когда я лежу, успокоив сознание и расслабив тело. В передней части мозга раздается шипящий звук, и я начинаю ощущать подвешенную с одного конца на петлях прямоугольную дверцу, которая распахивается снизу примерно на 45 градусов. В результате появляется абсолютно круглое отверстие. Сразу после этого я начинаю видеть и отчасти переживать те или иные события. Происходит это словно во сне, если не считать того, что я продолжаю полностью сохранять сознание и воспринимать окружающее. Сновидение накладывается прямо на внешние раздражители, и я без труда воспринимаю то и другое одновременно. Я так и не научился по своему желанию воспроизводить этот феномен. Он случается сам собой или же вызывается бессознательно. Поначалу я не обращал на это особого внимания, полагая, что такие сновидения всего лишь способ удалить из подсознания ненужные ему данные. Однако один случай заставил меня переменить мнение на сей счет – Событие достаточно важное, чтобы процитировать его описание непосредственно из дневника. 5 июля 1959 года. Раннее утро. Клапан открылся снова. То, что я увидел, привлекло мое внимание своей необычной реалистичностью. Я собираюсь сесть в пассажирский самолет. У входа в него в ожидании стоит ДД, с которым я знаком более 10 лет. Сажусь с самолета, занимаю свое место. Замечаю, что мест в нем много, и он уже почти готов к вылету. Жду, когда на борт поднимется мой приятель. Рядом с входом вижу группу беседующих людей, которые затем проходят самолет вслед за молодым негром. Они оживлены и радуются, что молодой негр летит с ними. Группа состоит из двух пожилых негров, пожилого белого и молодого негра. Видя, что самолет вот-вот взлетит, они идут по проходу мимо и занимают свои места. Наклонившись вперед, чтобы посмотреть, сел ли в самолет мой друг, я вдруг чувствую, что сидящая впереди меня женщина чем-то взволнована. Как только самолет трогается, входит и занимает место мой приятель. Я хочу встать и подойти к нему, но самолет дергается, и я плюхаюсь назад в кресло. Прежде чем взлететь, самолет долго катится по взлетной полосе, а мне почему-то становится немного не по себе. Наконец мы взлетаем. Низко над нами какие-то широкие изгибающиеся улицы, с расходящимися веером перекрестками. Самолёт чуть-чуть поднимается и летит дальше, на небольшой высоте. Немного спустя в динамике раздаётся голос стёрдессы, сообщающий, что через несколько минут пилот примет решение, какой из двух маршрутов один налево в обход, второй под проводами выбрать. После непродолжительного ожидания замечаю, что город остался позади. И раньше, чем Стюардесс делает второе объявление, до меня доходит, что мы летим по второму маршруту, под проводами. Голос Стюардесса, объявляющий об этом, звучит как-то уж слишком бодро, и я чувствую, что она тоже в напряжении. Посмотрев иллюминатор, вижу впереди пространство с тянущимися во все стороны проводами. Самолет приближается к нему и на низкой высоте летит под проводами. Напряженно вглядываюсь вперед в поисках просвета, через который можно было бы вырваться из-под них Тут вижу, что впереди провода над нами кончаются, и там виден свет солнца Поняв, что мы летим туда, слегка расслабляюсь В этот момент самолет вдруг резко проваливается вниз и падает на какую-то улицу При этом что-то в нем отламывается прямо рядом со мной, и я спрыгиваю или падаю с высоты 6-8 футов на дорогу Самолет от удара подскакивает, его отбрасывает в сторону, успев бросить взгляд вокруг, отлетаю вправо и падаю между двумя какими-то зданиями. Огромные облака дыма почти целиком застилают место катастрофы. Моя первая мысль возблагодарить Бога за чудесное спасение. Второе, что родные, которым известно, каким рейсом я полетел, будут переживать за меня, и надо как-то связаться с ними. Третье, что нужно бежать к обломкам самолета и попытаться спасти других, хотя это кажется уже бесполезным. Я встал и направился к самолету. Приблизившись, увидел сквозь дым пламя. Подошел пилот в кожаной куртке и шлеме. С изумлением посмотрел на меня и спросил, почему из всех пассажиров спастись удалось только мне. Я и сам задал себе этот вопрос. Тут клапан закрылся. 24 февраля 1959 года. Собираюсь отправиться самолетом в Северную Каролину, в первую из них, возможно, предстоящих мне четырех поездок. При мысли об этом путешествии меня охватывает какая-то дрожь, заставляющая призадуматься и в свете других последних событий еще раз вернуться к пережитому 5 июля 1959 года. Летая самолетом, как, наверное, и все, я всегда слегка нервничаю. Не думаю, чтобы что-нибудь могло случиться на этот трассе, но кто знает. А что делать, если нечто в точности подобное событию 5 июля 1959 -го года произойдет в начале одного из трех последующих полетов? Сойти с самолета? Но возможно ли изменить предопределение? Если верить виденному мною, я должен выжить, но в данном случае выживание может означать и смерть как переход, то есть такую смерть, после которой я останусь живым. Честно признаюсь, что делать не знаю. Как бы то ни было, ко всем, кто любит меня, я надеюсь, таких немало, у меня просьба. Если это все же произойдет, и мое видение следует понимать в том смысле, что меня ожидает смерть-переход, пожалуйста, не горюйте, ибо я глубоко искренне уверен, что это всего лишь переход. Как бы ни было жалко оставлять незавершенным то, что повинность какому-то внутреннему чувству тоски и грусти я пытался на ощупь исполнить здесь, я верю, стоит мне оказаться дома, все это вновь обретет реальность». Более чем когда-либо я уверен в том, что физическое тело всего лишь машина, управляемая «я». Следовательно, после ухода «я» тело теряет всякий смысл. Никаких могил, никаких склепов, само по себе без «я» тело ничего не значит. К тому же, если событие, о котором идет речь, все же случится, мое «я» постарается вступить в контакт с теми, кто в этом заинтересован. Помешать может только одно, вполне вероятно, что на другом плане или месте передо мной станут те же самые, а то и еще более важные проблемы. Обещать не могу, поскольку не уверен. Не сомневайтесь в одном, те, кто меня знают, в случае контакта легко определят, что это именно я. Не хочу ни на кого навевать тоску, может быть я просто расчувствовался. Хочется всего лишь записать свои мысли, чтобы быть таким способом облегчить горе других в случае, если мне придется уйти. Не хочу, чтобы это случилось, не чувствуя себя готовым, но в то же время гляжу на это спокойно и трезво. По крайней мере, хоть отчасти я подготовлен. 23 октября 1959 года. Пишу спустя примерно 12 недель после последней записи в дневнике. Четыре недели провел в больнице, остальное время поправлялся дома. Но сначала о главном. Предыдущая запись касалась проблемы предзнаменования и жизни после смерти. Ниже привожу сопоставление сна с тем, что имело место в реальности. Совпадение первое. Как уже говорилось, мне надо было лететь в Северную Каролину. Первые признаки совпадения появились, когда я шел в автобус, везущий пассажиров из Нью-Йоркского аэровокзала в аэропорт Нью-Йорк. Войдя в автобус, я сел на второе место справа. Тут нахлынуло чувство уверенности, что вся обстановка, мое место относительно двери, дверные поручни, сама дверь мне уже знакома. Это насторожило, поскольку я сразу понял, именно это я видел в своем предзнаменовании, только неверно интерпретировал аэропортовский автобус как самолет. Совпадение 2. Автобус, э, смеясь и шутя, вошли четверо. Трое в темных костюмах, один в светлом. Смотри выше записи о трех неграх и одном белом. Совпадение 3. Прямо передо мной села какая-то женщина. Она чувствовала себя не в своей тарелке и была взволнована. Правда, причина была не во мне, а в носильщике, который стоял у автобуса и возился с одним из ее свертков. Совпадение четвертое. Что касается моего друга ДД, которого, я, как было сказано, я видел стоящим у дверей в ожидании, чтобы зайти последним. Выглянув в окно, я увидел водителя автобуса. Он стоял у двери и ждал, не появится ли в последнюю минуту еще кто-нибудь из пассажиров. Лицом и фигурой он настолько походил на моего друга, что сошел бы за его брата. Сходство было почти фотографическое. Когда мозг не в состоянии дать верную интерпретацию, он подыскивает ближайшую аналогию, черпая ее из памяти. Затем он вошел в автобус, последний. Закрыл дверь и уселся в свое кресло, прямо напротив меня. Совпадение пятое. Повернув на джерсийскую магистраль, автобус... «полетел низко и медленно», в кавычках. Такое впечатление и складывалось от того, что магистраль проходит над остальными улицами и дорогами. При взгляде на расходящиеся веером дороги и изгибающиеся улицы, меня снова охватило чувство узнавания уже виденного. Вся разница заключалась в том, что это был не самолет, моя исходная ошибка, а автобус. Совпадение 6. В аэропорту после всех этих предзнаменований я был уже полностью начеку. Мой самолет опаздывал, и я ожидал, бродя по залу. Только я присел, как женский голос объявил по радио, что посадка на самолет авиакомпании Pan American производится в восточном и западном залах аэропорта. Губкость звучания опять-таки вызвала у меня отчетливое ощущение узнавания. Плюс к этому восток и запад, левое и правое. Совпадение 7. Когда, наконец, началась посадка на самолет, я на минуту заколебался, идти или нет. Не столько из страха, сколько от неопределенности, что означает мое выживание в увиденном 5 июля 59 -го года. В конце концов, я решил, что грядущего не избежать, а если ждать следующего рейса, это только затянет дело. Весь начеку поднялся на борт. Когда самолет вырулил на взлет, стюардесса по внутренней системе оповещения объявила, что лететь будем на высоте 6000 футов. Вот она низкая высота. Наконец взлетели и почти сразу попали в грозу. Молнии сверкали одна за другой. Это соответствовало тому, что я в своем предзнаменовании истолковал как полет под проводами электричества. Символ мне давно известен. На полпути пилот принял решение изменить высоту. Объявлено об этом не было. Мы поднялись над грозой и в конце концов благополучно приземлились в Северной Каролине. После посадки я решил, что ошибся относительно катастрофы и скоро забыл обо всем этом. Четыре дня спустя, в понедельник утром, посреди спокойной дружеской беседы, в офисе мне стало плохо, и меня поместили в больницу с диагнозом «сердечный приступ вследствие спазма коронарной артерии». Я и мыслей не допускал об этом, и поверил только тогда, когда было проведено полное обследование, включая ЭКГ. Для этого у меня были веские основания. Дело в том, что все медицинские осмотры, которые я когда-либо проходил, давали один и тот же результат – сердце совершенно здорово. За две недели до этого случая я дважды обследовался у двух разных страховых врачей. Один из них заявил, за сердце можно быть спокойным, а второй выразился так, вот уж от чего вы не умрете, так это от сердца. Таким образом, мой разум был настроен решительно против и не согласился с продемонстрированным ему предзнанием ходом событий, поскольку сердечный приступ казался невероятным. Поэтому в качестве интерпретации он выбрал из памяти наиболее подходящий с его точки зрения вариант авиакатастрофы. Разум всегда подбирает наиболее близкую аналогию. Более или менее легко провести 4 недели в больнице мне помогла сугестивная терапия. Я прослушивал магнитофонные записи, прям таки чудесным образом поднявшим мой дух и ускорившее выздоровление. Никаких явлений психического характера в больнице со мной не происходило. Я приписываю это действие транквилизаторов, барбитуратов, которые я принимал каждые 3 часа. Дома выздоровление пошло обычным порядком, никаких рецидивов заболеваний до сих пор не было. Нужно ли говорить, что после этого случая я стал очень внимательно следить за клапаном? И всякие раз открывающиеся мне видение в точности соответствовало событиям, происходившим или месяцы, или даже года спустя. В качестве примера можно назвать дом в Саутерн-Сити, выбранный для нас моей женой. Я сразу же узнал его по цвету и отделке, поскольку видел его за два года до этого. Его точное описание приведено в соответствующей дневниковой записи двухлетней давности. Самое интересное, что в момент признания мы и думать не думали о переезде на юг. Другой случай. За пять минут до выхода в эфир уже записанной передачи клапан открылся, и я увидел, как резко рвется магнитная лента и быстро крутится бобина. Минут через 10 во время вещания лента и в самом деле оборвалась, и ее пришлось спешно заменять. Ни перед вещанием, ни во время его обрывов никогда раньше не было. Поэтому объяснение, что я мог подсознательно ожидать поломки, не годится. Больше того, все склейки я делал сам и был уверен, что они были в порядке. Обрыв произошел вместе с клеенным другим сотрудником, использовавшим пленку перед этим. Третий пример. Клапан открылся в офисе. Загорелся красный свет, и я прочел слова. «Давление... моем...» Час спустя, когда я в своей новой машине ехал домой, на пульте вдруг вспыхнул красный сигнал, предупреждающий, что масло исходе. В данном случае подсознание также ни при чем. С момента покупки машина не наездила и 500 миль, и к тому же буквально накануне прошла техосмотр. Утечка масла в новом автомобиле маловероятна, и не может быть причиной для подсознательного беспокойства. Я мог бы провести еще примерно 18 случаев предвидения через клапан. Разные по своей значимости, все они касались моей личной жизни. И всякий раз предвиденное сбывалось в точности, если не считать несущественных ошибок в моих интерпретациях. На сегодняшний день механизм действует по следующей неизменной формуле. Ш шипящий звук плюс К клапан открывается равно Б. Будущее предстает перед моим взором. 22 раза эта формула уже сработала. Сработает ли она и в остальных случаях из моей практики, в которых бы еще не состоялась? Воздерживаясь от комментариев, приведу из дневниковых записей несколько примеров предвидений, на сегодня пока еще не сбывшихся. 3 августа 60 -го года. Шипение воздуха клапан. Над головой пролетает самолет. Закрылки опущены, шасси выпущены. Судя по всему, терпит бедствие. За соседним холмом врезается в землю. Я с семьей бегу на помощь. Прибежав на место, видим, раскалившись до красна, самолет медленно горит. Обычный бензин не горит так медленно и не дает такого жара. На всякий случай велю всем держаться подальше. Экипаж погиб, и мы ему уже ничем не поможем. 5 ноября 1961 года. Шипение воздуха, клапан. Стою один у своего дома. Небо ясное, только на севере закрыто рваными облаками. Вижу, как сверху из-за облачного покрова появляется группа летательных аппаратов. Они приближаются, и я замечаю, что они не похожи ни на самолеты, ни на ракеты. За первой группой волна за волной идут другие, буквально сотни странных летательных аппаратов. Самолётов такого типа я никогда раньше не видел. Крыльев нет, а размеры огромные, футов 300 в поперечнике. По форме напоминают наконечник стрелы или букву В. Но, в отличие от наших самолетов с обтекаемыми крыльями, без фюзеляжа. Назначение V-образной формы не в том, чтобы удерживать самолет в воздухе. Она связана с размещением экипажа, располагающегося на двух или трех палубах. Аппараты величественно проплывают над моей головой и я ощущаю благовины трепет перед их мощью. В примешивается страх, ибо мне откуда-то известно, что они неземного происхождения. 20 октября 1962 года. Шипение воздуха клапан. Я вместе с другими нахожусь на какой-то улице в пригороде. Подняв голову, вижу сквозь просвет в облаках что-то похожее на самолеты. Приглядевшись внимательнее, различаю, что это летательные аппараты, каких я никогда прежде не видел. Пропеллеры или реактивные двигатели отсутствуют. Впечатление такое, что это какая-то необычная ракета, только не химическая. Три аппарата снижаются, чтобы сделать разворот, и я вижу, что у них черные бока с белыми квадратными окнами. Крыльев не видно. Все три низко пролетают над соседней улицей. Следом обрушиваются дома и здания не от бомб, а от чего-то испускаемого аппаратами. Мы в страхе бросаемся в кювет. 12 июня 1963 года. Шипение воздуха клапан. Я с семьей нахожусь в ситуации, когда все население города, где мы живем, стремится бежать. Электричество отключено, бензин достать невозможно. Все охвачены чувством глубокой безысходности. На атомную войну не похоже, с радиоактивным выбросом тоже не связано. Господствует ощущение гибели и крах цивилизации вследствие какого-то грандиозного события, неподвластного человеку. 11 апреля 1964 года. Шипение воздуха клапан. Я с семьей нахожусь в большом городе, охваченном страшной паникой. Все стремятся бежать. Я выхожу, кажется, из квартиры, чтобы найти какой-нибудь способ выбраться нам за город. Везде суматоха и давка, улицы забиты машинами. Город похож на разворошенный муравейник. Было много и других предвидений, личных, общих, частных, локальных, глобальных. Подтвердить их может только время. Хочется надеяться, что некоторые из них всего лишь галлюцинации.